«Нервы с вами, конечно, нужны стальные». И опять обнимает костыль. Я смотрю в потолок, где змеится еле различимая снизу надпись, и думаю о том, что вот, желающие высказаться добрались уже до потолков. Наверное, скоро потолки запестрят надписями и рисунками не хуже стен. А тем, кто захочет их прочесть, понадобятся стремянки, и дом обрастет стремянками. Я думаю об этом и молчу.